И теперь к этим сочинениям прибавилось еще одно, испытав ведучий у Соломона Волкова, который уже подобался Иванове. Да, это девятая симфония Шнитке, которая в первый раз прозвучала в Америке, и интерес к этому опусу был огромный. Вообще очень любопытная история. Произведение прозвучало в новой реконструкции. Тут уже двойная загадка слухаючи у піввуха Соломона Волкова, Іван розігрів собі їсти. «Но все-таки Йоланта готувала краще, ніж Майя».